Аслейк уже включил свет в коридоре и поставил рулон холста в угол у двери в парадную комнату. И я ставлю рейки возле холста, чтобы позднее отнести то и другое в мансарду, поскольку в одном из тамошних помещений у меня устроен склад для всего, что требуется для живописи. И думая об этом, я прохожу в большую комнату, включаю свет, и навстречу мне веет холодом. Ну и холодина, говорю я, Аслик тоже входит в комнату. "Да уж", говорит он. "Затопить печку?" спрашивает он, и я отвечаю, что хорошо бы, а я пока занесу в дом покупки, говорю я и вижу, как Аслик подходит к печке, садится на корточки, берет в руки стружки, смотрит на меня и спрашивает: "Знаю ли я, откуда эти стружки?" И я говорю, что да, прекрасно знаю. И спасибо ему большое за стружки и за дрова, какими он меня обеспечил, говорю я, глядя, как Аслик кладет в печь стружки и небольшие куски растопки. И ведь верно, все стружки, растопку и дрова я получил от Аслика. Он любит возиться с дровами, с полежками, как он говорит. Я расплачиваюсь с ним за дрова, хотя он всегда твердит, что не надо ему никакой платы. Но ему нужны те кроны, что я плачу, и мне всегда удается как бы невзначай украдкой, краткой всучить ему деньги. Сам-то я, как говорится, живу неплохо. Людей желающих купить мои картины на удивление много. Я и сам толком не понимаю, но так уж вышло, что я еще мальчишкой зарабатывал деньги рисованием. Первые мои картины изображали соседские дома в переулке, где я вырос, в Бармене. И на этих картинах Всегда был погожий весенний день, когда цвели фруктовые деревья, и солнце заливало светом дом и сад, а фьорд сиял синевой. В общем-то, я и писал свет, а не дома. Зачастую они, конечно, тоже были красивые, но рисовать их было слишком скучно, поэтому я стремился написать свет. И в ярких солнечных лучах выходило так, что там, где ложились тени, свет был лучше всего. Чем темнее, тем больше света. И с огромным удовольствием я бы написал осенний свет, но людям всегда хотелось видеть на картине свой дом в сиянии солнца, а я хотел продать свои картины. Конечно же, хотел, Затем тем описал их, вот и делал все так, как людям хотелось. Но того, что я по-настоящему изобразил, они не видели. Никто не видел, один только я. Ну, может, и кое-кто еще. потому что писал я тени, тьму среди света, подлинный свет незримый. Но разве кто-нибудь видел его? Разве замечал? Нет, наверное. Или может, кое-кто замечал. Я знаю, были и такие, что видят его, к примеру, Аслик, есть у него чутье на картины, нельзя не признать. Но я писал дома и усадьбы, и народ покупал мои картины. Я же покупал себе холст и тюбики с масляной краской, потому что мне всегда нравилось писать маслом на холсте. Вот именно маслом на холсте всегда. С того дня, когда я впервые увидел картину маслом на холсте, у меня возникло такое желание. А первую картину маслом я увидел в школе. Она косо висела на крюке в одной из классных комнат и изображала Иисуса, идущего по водам. И сказать по правде, была скверная, но вот краски, отдельные краски сами по себе, краски в некоторых местах, краски на холсте, ну, как они лежали на нём, сливались с ним, соединялись с ним а иногда отделялись от него я просто глазам своим не верил смотрел и смотрел не на картину как таковую она была написана скверно но на краске на холсте и они масляные краски на холсте запечатлены во мне с той первой минуты и по сей день стали поистине своего рода опорой в жизни да подобно тому как масляные краски скрепляются с холстом они скрепили с холстом и меня не знаю почему Но ведь с чем-то мне надо было скрепиться, зацепиться за что-то. И учитель заметил, что я все время смотрел на эту картину, и сказал моим родителям, что у меня талант к рисованию и, наверное, к живописи. Надо бы мне попробовать. И пусть не удается научить меня арифметики, можно все таки позволить мне рисовать картины. Так он сказал, и родители снабдили меня разными ящичками. В которых лежали тюбики с красками, кисточки, палитра, а еще такая штука, чтобы смешивать краски и чтобы соскабливать краски, если получилось плохо. Скребок, так он называется. Без него тоже никак нельзя. И я был вне себя от восторга и знал, что нарисую, потому что дома в гостиной висела картина, подаренная то ли отцу, то ли маме. По-моему, отец получил ее в подарок на сорокалетие назывался она «Свадебная процессия в Хардангере. Не оригинал, а так называемая репродукция. Само это слово мне нравилось, но куда меньше нравилось, что и масляные краски, и холст там отсутствовали. Картина была плоская, без красок, скрепленных с холстом. И эту вот картину, именно эту, я решил перерисовать, Причем как можно точнее, и сказал родителям, что это первая картина, какую я хочу написать. И отец с матерью сказали, что с этим мне не нипочём не справится. Я и учителю сказал, и он тоже был уверен, что я не справлюсь. Но я упорно стоял на своем и твердил, что не притронусь к кистям, пока не получу холст на подрамнике, точно такого же размера, как свадебная процессия в Хардангере. И потому отец купил мне холст на подрамнике нужной величины. Помнится, я получил его в подарок на Рождество. И было мне тогда лет двенадцать. Да, примерно. А потом они сняли картину со стены, и я положил ее и пустой белый холст на пол, наверху, в мансарде, и взялся за работу. Потихоньку, медленно. Ведь надо было правильно подобрать краски и нанести их в правильных местах. Действовал я не спеша, наносил чуть ли не точку за точкой, и они создавали красочный слой. Продвигалось дело медленно. Шли дни с Рождества и до Нового года я все время пропадал в мансарде, занимался картиной. А родители все больше дивились, ведь чудо из чудес. Моя картина была похожа, в точности похожа и была даже лучше той, что служила мне образцом. Они не могли не признать, нет они даже представить себе не могли такое, сказали они. Это же безупречно, поверить невозможно. И отец не удержался, пошел и рассказал учителю. Тот пришел посмотреть на картину, а потом спросил, можно ли ее купить. И отец, помедлив, ответил, что он, мол, пожалуй, может купить ту картину, с которой я писал. Но учителя такая покупка не интересовала, а я сказал, что мне нужны деньги на новые краски и холсты, и я хочу продать картину, и поскольку написал ты ее я, Отцу пришлось согласиться. Учитель купил у меня картину и хорошо заплатил. Я до сих пор прямо воочию вижу перед собой учителя, как в одно из первых воскресений Нового года он идет по дорожке от нашего дома с моей картиной под мышкой, а я стою с деньгами в руке. Сколько их было, я уже не помню, зато помню, что в один прекрасный день сел на автобус и поехал из Бармена в Странну. Поскольку магазины были именно там, много магазинов, а в магазине художник в стране продавали и малярные краски, и краски для живописи, туда я и отправился, купил тюбики с красками, рулон холста и рейки для подрамников. Вот с тех пор и пишу маслом на холсте и жил всегда на картины, маслом на холсте, ничем другим деньги не зарабатывал с самого детства. Ведь еще мальчишкой зарабатывал своими картинами, и Аслик больше всего любит мои рассказы об этом. Ну, как я писал соседские дома и продавал эти картины соседям, а на вырученные деньги покупал тюбики с масляными красками и холст. Но говорить об этом сейчас мне не хочется. Ты всю жизнь хорошо жил на своей картины, говорит Аслик. Ну да, говорю я. Как посмотреть, говорю я. Во всяком случае не бедствовал, говорит Аслик. Да не бедствовал, говорю я. Никогда не бедствовал, говорит он. А мне не хочется сызново толковать о том, как я мальчишкой писал картины и продавал их, ведь вообще-то картины были скверные, лживо красивые, хуже некуда. Только тени были выписаны хорошо, а хуже всего была копия свадебной процессии в Хардангере. Потому я и не хотел говорить о ней, сейчас не хотел. Можно и повременить. когда-нибудь позднее я расскажу об этом Аслейку, думаю я. Судя по всему, я стыжусь картин, какие рисовал в детские годы. Но почему? Да просто потому, что кое-чем в них злоупотреблял, кое-что портил. Тогдашние солнечные картины были чистейшей ложью, кроме теней, тьмы, света. Иной раз, я к чему-то приближался, но в картине старался спрятать, ведь то, что быть может, сделало бы картину хорошей, заказчик нередко считал неправильным и неуместным, словно привидение на картине, и я это закрашивал. Лучшее на картине закрашивал даже думать об этом противно. Однако на их взгляд, главное, чтобы вышло похоже, чтобы фруктовые деревья цвели и солнце освещало солидные белые дома, и фьорд синел. А такую картину написать проще простого. Нужна только фотография дома или усадьбы. Они и хотели, чтобы я срисовывал с фотографии и вдобавок сообщали, какого размера должна быть картина. И выяснив все это, я приступал к работе. И до чего же получалось похоже, и до чего же я стыжусь тогдашних своих картин, хотя стыдиться-то особо нечего. Скорее уж мне бы надо гордиться, ведь совсем неплохо для мальчишки уметь это писать маслом. «Ну до чего ж похоже, говорили они и платили. А я писал, и в самом деле отнюдь неплохо для мальчишки писать такие картины, и все таки я их стыжусь. Я словно бы чем-то пренебрегал даже осквернял что-то, когда писал их. Хорошо бы им всем исчезнуть, пропасть навсегда. Если б я мог сжечь все и каждую, я бы так и сделал. Я думал об этом еще задолго до того, как пошел в гимназию, и писал такие картины крайне неохотно. К счастью, я их не подписывал, Но иной раз кто-нибудь просил подписать, и тогда я писал свое имя в нижнем правом углу, но только имя, не больше. Может, им и мне нравилось, что я подписываю только именем, но, по-моему, этого было достаточно. Хотя некоторые помечали на обороте, что я написал картину в таком-то году. А портреты моих родителей и вовсе кошмар. Глаза бы мои не глядели, пропадая и пропадом эти портреты, ведь они были насквозь лживы, хотя отличались большим сходством и выглядели очень красиво. Все равно чистейшее пренебрежение, чистейшее осквернение искусства. Сказать по правде, именно мой рассказ об этом очень нравился Аслейку, и он совершенно не понимал, от чего я так стыжусь этих картин. Он видел кое-какие из них. У него родня в Бармене, мамаша его была родом из Бармена, поэтому он бывал там несколько раз, видел мои картины и послушать его, так это лучшие мои работы. Ни одна из более поздних ни в какое сравнение не идет», — говорил он. А я думал, что ни хрена он не понимает. Что такое хорошая картина? И я водил с ним компанию с этим недоумком, постоянно общался с человеком, который, ну, ничегошеньки не понимает, думаю я. Вижу, что Аслик уже растопил печь, и подложил еще одно хорошее берёзовая полешка. Выхожу на улицу, забираю из машины два пакета, возвращаюсь в коридор, открываю дверь кухни, включаю свет, заношу туда пакеты, ставлю их на кухонный стол иду в комнату и вижу, что Аслик стоит возле открытой топки и говорит, что теперь хорошо разгорелось, и он готов помочь мне занести в дом остальные покупки. Он закрывает топку, мы вместе выходим к машине, и я протягиваю ему два пакета. Он берет их, а я говорю, чтобы он поставил их на кухонный стол, и сам беру последние два, ставлю их на землю, захлопываю крышку багажника, и... И глядя, как Аслик идет к двери дома, говорю: "Как хорошо, что нам незачем запирать двери". "Да уж, что правда, то правда", говорит Аслик. "На Дюльге никогда не было разговору о том, чтобы запирать двери", говорит он. "Никогда", говорит он, и подчеркивает это слово, будто сказал что-то очень значительное. и И в сущности действительно сказал, ведь в наше время не так много мест, где люди отлучаясь куда-нибудь, не запирают двери домов. Хорошо, что мы тут, на Дюльге, можем доверять друг другу, говорю я. На Дюльге все могут доверять всем, говорит Аслик, и я вижу, как он стоит в дверях с двумя пакетами, спиной ко мне. И в глубине души знаю, что никогда не забуду этот вот миг, яркий миг, потому что в нем есть свет. Свет озаряет его то ли снаружи, то ли изнутри именно сейчас, когда я вижу Аслика в дверях спиной ко мне, его сутулые плечи, почти совершенно лысую голову с колечком длинных седых волос понизу. Еще мне видна длинная седая борода. По-моему, он вряд ли хоть раз подстригал ее с тех пор, как она начала расти думаю я. А пластиковые пакеты тянут его к земле, сутулит плечи. Он как бы обрамлен дверным проемом, и хотя кругом темно, ведь снаружи свет не включен, лишь чуточку света падает на него из коридора. Я вижу его как силуэт, как силуэт с собственным светом, и, наверное, этот свет его ангел-хранитель, думаю я. Но если я с дуру скажу ему такое, он от души посмеется и скажет, что я вроде тех стариков-музыкантов, которые якобы видели в и научились у него танцам с лоттом. Я такой же, как они, только на свой христианский манер, примерно так он скажет. Но так было всегда. Подобные миги яркие вспышки того или иного постоянно запечатлеваются в памяти, и потом я никак не могу их выбросить из головы, никак. Они запечатлеваются как картины и остаются. Не могу я от них отделаться, пока не напишу. Вот в чем штука. Такой уж я уродился, думаю я. Однако эти мгновения принадлежат и такому человеку, как Аслик, думаю я. Но почему он не заходит в дом? Почему стоит в дверях? И, думаю я, время для меня словно бы остановилось. Заходи на кухню, говорю я. Сейчас, говорит Аслик. Не пойму, почему ты стоишь в дверях, говорю я. Да я и не стою, говорит он. Ну давай, заходи, говорю я. Да, сейчас захожу, говорит Аслик и заходит. А я, поднимая два своих пакета, тоже захожу в дом и вижу Аслика. В открытую дверь он проходит на кухню, а я иду за ним. Он ставит пакеты на кухонный стол, и я тоже ставлю туда свои. Ты много чего накупил, говорит Аслик. Шесть пакетов, говорит он. Да, много, всегда получается больше, чем рассчитываешь, говорю я и выхожу в коридор, Закрываю входную дверь, потом возвращаюсь на кухню и закрываю за собой кухонную дверь. Неужто тебе, одинокому мужчине, столько всего надо, говорит Аслик. Да нет, говорю я. А ты вон сколько накупил, говорит Аслик. И выпить тоже, говорит он и косится на меня. Да нет, говорю я. Я знал, что он это скажет, ведь он словно бы все время хочет напомнить мне, что я больше не пью, что я бросил пить много лет назад, что я Нет, не хочу об этом думать. Не пива ни водочки, говорит он. Рождество скоро, а тогда по давнему обычаю надобно иметь в доме пиво да водочку, говорит Аслик. И ты что же ничего не купил? говорит он. Нет, и говорить об этом незачем, говорю я. К Рождеству? говорит он. И к Рождеству-то, говорю я. Ты не любишь Рождество? говорит Аслик. Нет, ну то есть, как бы это сказать, говорю я. Не любишь быть на Рождество один, говорит он. Да, не могу сказать, что люблю, говорю я. Понятно, говорит Аслик, и мы стоим на кухне, не говоря ни слова. А ты на Рождество махнешь, как обычно, к сестре в Инстафиюр, говорю я. Угу, говорит Аслик. А потом, как обычно, как уже много лет, говорит, что с тех пор, как сестра Ее зовут Гуро, но он зовет ее просто сестра. Осталась одна с тех пор, как муженек ей не ушел и больше не вернулся. Лобатрясы эти, она всегда приглашает его на Рождество к себе, прямо-таки упрашивает приехать. А он и не против, чем плохо встретить Рождество у сестры? Угощает она на славу, нигде не сыщешь таких бараньих рёбрышек, Сущее объедение. И как только она добивается э такого вкуса ребрышки то у неё на вкус совершенно особенные, ему неведомо, а она сестра, то есть рассказывать не хочет, и он подначивает ее, мол, есть у него кое-какие предположения, есть кое-какие подозрения на сей счет, И ведь она только по дурости или, может, перво-наперво, чтоб ему досадить, не хочет сказать, как добивается этого вкуса. Ежу понятно. Это явно связано с копчением. У нее есть коптильня в подвале, не в отдельной пристройке, как у него говорит Аслик, и все дело наверняка в том, что она использует при копчении. Вот к какому выводу он пришел, говорит Аслик. Баранина это ты ее обеспечиваешь? спрашиваю я. Да, говорит Аслик. Сам забиваю, сам свижую и рублю. Ты же знаешь, говорит он. Ну вот, говорит он каждый год снабжая ее бараниной, говорит он. А еще он говорит, что каждую осень грузит в бот свежезабитого и разрубленного барашка и плывет вверх по согнев фьорду в Эйгну, где живет сестра под Инстефюром. Ты же видел ее дом, потому как проезжаешь мимо него аккурат каждый раз, когда еду в Берген и из Бергена, говорит он. Серый такой домишка, который не мешало бы покрасить, уж больно облупленный, говорит он. Но хотя он солит, коптит сам старинным способом, а сколько этому способу лет никто не упомнит, говорит Аслик. Да мне это хорошо известно, я ведь каждый год получаю от него мясо, и сам он считает, что хорошо готовит копченые ребрышки и вяленую говядину и вяленый бараний окорок. Так люди говорят. А сестра все равно хочет солить, коптить сама, хотя он бы с удовольствием насолил, накоптил и на ее долю. Она хочет сама, и не без причины, потому как у нее все это приобретает особенный, а главное, совершенно восхитительный вкус. И что греха таить, у сестры бараньи ребрышки вкуснее, чем у него. Хоть и нелегко стерпеть до да признать, это чистая правда. А правда есть правда, говорит Асли. Все страны рёбрышки аж тают во рту, нет им равных, говорит он. И по крайней мере теперь, когда мужик, с которым она жила, скрипач этот, смотал удочки. Он каждое Рождество садится в свой бот и плывет вверх по согнев к сестре. Ведь согнев никогда не замерзает. Течения там уж очень сильные. Так что хотя она живет далеко по берегу согнев под Инстафьюром, в Эгне, где есть бухта, А он сам живет в низовье Согنيفьорда, где тот соединяется с морем. Да, не без причины город на Согنيفьорде, чуть дальше того места, где живет сестра, называется Инстефюр, Верховье, то есть. И мне это, конечно, хорошо известно. Он глупости болтает, говорит Аслик. Но стало быть, каждое Рождество он в Сочельник отправляется на своем рыболовном ботике к сестре. Дорога занимает несколько часов, большей частью чуть не весь день. И до сих пор погода всегда бывала хорошая или сносная, хотя об эту пору может и разнепогодится, море может и так разбушеваться, что только дурень выйдет на лодке, только такой, что море не знает, новичок. Да он-то не новичок, он знает, когда на берегу сидеть, а когда в море выходить. Но что поделаешь? Погода меняется быстро, и по его долгому жизненному опыту предсказать эти перемены совершенно невозможно. Полной уверенности никогда нету. Но коли подымется шторм, надо поскорее причаливать к берегу, а коли ты далеко в море, вахта будет тяжелая. Но до сих пор он всегда благополучно добирался до гавани, хоть это вовсе не само собой разумеется. Иные рыбаки до берега не добирались. Много лодок лежит на дне в устье Согн-фьорда и выше, в самом фьорде. Это уж точно. Множество людей нашло там свою гибель. Да, море вообще-то, пожалуй, самое большое кладбище в здешних краях. Тут он уверен. нынче Ныньчто дел другое, нынче лодки с мотором, не то что прежде, когда ходили на вёслах или под парусом. Нынче главное, чтоб мотор не заглох, а он не заглохнет, коли вовремя менять фильтры. Хоть раз в году сам он завсегда держит на борту запасной фильтр на случай, если мотор заглохнет. Сказать по правде, даже не один, а два фильтра. Мало ли вдруг один окажется с изъяном, или станешь менять и испортишь, никогда ведь неведомо, что может случиться. Ведь черт побери, фильтр почти всегда забивается аккурат при сильном волнении, при очень сильном. А в таком разе не больно-то легко, стоя на четвереньках извлекать старый фильтр даже с помощью пассатижей, которые у него завсегда с собой. А как же? И хотя он менял фильтры много раз, лишь однажды ему пришлось сделать это при сильном волнении. Мотор заглох. Ветер был крепкий, хоть и не штормовой, и резко занепогодило, как обычно. Вот тут-то мотор и заглох, никак он не мог его запустить. И смекнул, что фильтр забился, и ругал себя последними словами, что поленился заменить фильтр, давненько ведь не менял. Припомнить не мог, когда это было. Главное, что очень давно. А бот качается сбоку боку на бок, да вверх вниз. Волны перехлёстывают через борта, и ведь надо открыть крышку мотора. Ох, только держись, говорит Аслик, качая головой. Но всё кончилось благополучно. Он же стоит здесь, говорит со мной, но признаться, ничего хуже того случая не припомнит. К счастью обошлось тогда. Мотор заработал, а сам он, несмотря на бурное море, не оплошал, справился. Дут он мастер. Лишь бы мотор работал, а уж он завсегда справится. Ну, почти что, говорит Аслик. Но только почти что. И некоторое время он молчит, а помолчав продолжает. Мол, одно ясно: невелика радость оказаться в открытом море в непогоду, при крепком ветре, в шторм. Да что говорить, коли можно этого избежать, он понятно избегает. Не выходит в море. Коли погода скверная, не такой он дурак. Однако, как он уже говорил, наверняка никогда не знаешь. Море в один миг меняется, капризное оно, никогда не знаешь в точности, как оно себя поведет. Но кое-что все ж таки известно. Коли погода хорошая и небо ясное, можно рассчитывать, что очень уж сильное волнение не подымется, говорит Аслик. А я говорю: Красный край от морнин сейлерс ворнинг, красный край от найт солнце по утру предупреждение моряку, красно солнце в вечеру то на радость моряку. А Аслик говорит, что это вот ни к чему. Он мало что помнит из английского, который учил в школе, потому как учитель сам толком английского не знал, говорит Аслик. А раз уж так трудно заранее угадать, каково будет море, Не очень-то хорошо, что он каждый год ждет сочельника, чтобы на боте отправиться к сестре. Однажды ведь Эон как случилось, говорит Аслик: "Надо бы, конечно, плыть в погожий день еще в адвент, когда погода почитай, что наверняка не обернется штормом". Когда под Рождество и в устье, и в самом Согнэфьорде довольно спокойно и плыть одно удовольствие, и ничто не указывает, что море осерчает, вот тогда-то и надо бы выходить в море за несколько дней до Рождества. Но он предпочитает не задерживаться у сестры дольше положенного. Обычно его сразу тянет домой, и наутро, в первый день Рождества, он уезжает. Всегда так поступал. И погода в первый день Рождества всегда на удивление тихая, впору прямо-таки стать суеверным, ведь до сих пор аккурат в эти дни, в сочельник и в первый день Рождества каждый год стояла хорошая погода. Но сказать по правде, лучше всего он чувствует себя дома. Там его место, там ему по душе. Однако поездки к сестре Вейгну уже вошли в привычку, и если честно, То им не больно нравится сидеть на Рождество одному. Слишком уж одолевает воспоминания о детских годах, о том, как они с сестрой жили с родителями, о родителях, об отце и матери, которых давным-давно нет на свете. Но оба они, отец и мать, были хорошие люди. И когда хоронили отца, священник сказал, что он жил по совести, и то же самое он сказал, когда хоронили мать. Она, мол, жила по совести. Вот и выходит, что Коля остается в сочельник один. Он сидит и вспоминает похороны отца до да похороны матери. А тогда и еда ему не в радость, самые вкусные бараньи ребрышки все равно не в радость. Тут он похож на сестру. Она тоже не неохотница сидеть одна в сочельник. Но в те времена, когда сестра жила с этим, со скрипачом, он Аслик всегда его только так и называл. Проводить с ними Рождество никакого удовольствия не доставляло. Не было у него ни малейшего желания, хотя сестра, конечно, и тогда тоже приглашала его к себе, к ним, то есть. И он как-то раз съездил, но сачальник получился не шибко весёлый. Ну, как уж все тогда вышло, он мне наверняка не рассказывал, но непременно как-нибудь расскажет. Пока что можно повременить, он в другой раз расскажет. Это ведь никакой не секрет. Много лет минуло, а вспоминать все равно неприятно. Он ведь, скрипач этот, не дурак выпить. Да. Ну и пока сестра жила со скрипачом, он справлял сочельник в одиночку. Но несколько лет назад скрипач смылся, а она-то неужто не могла найти себе мужика получше. Он ведь частенько к бутылке прикладывался, скрипач-то. Сказать по правде, как подвернется какая никакая выпивка, так он беспременно напьется». А она будто не могла найти себе мужика получше. Нет, никогда он не мог взять этого в толк. Ведь сестра женщина пригожая и с возрастом хуже не стала, сколько он ее помнит. У нее всегда были белокурые волосы до плеч, и по сейчас нет в них ни единого седого волоска, тогда как у него самого волос осталось совсем немного, да и те сплошь седые, не говоря уже о бороде, тоже ведь седая. Глядя на них двоих, никто не поверит, что они брат и сестра. По годам-то разница между ними не хоть он и старший, но пока сестра жила с этим скрепачом, он, не считая того единственного раза, проводил сочельник в одиночестве. Ну, то есть, после смерти родителей. Только об этом не думать, не говорить не стоит. И вообще, что это он разболтался, Мелит и мелит языком, говорит Аслик. Слишком подолгу сидит один, потому, дескать, это болтает, когда мы встречаемся. Но как бы то ни было, по крайней мере, в нынешнем году он еще раз проведёт Рождество за компанию с сестрой, как обычно, добавляет он. Дом-то вы ей достался ей по наследству от отцова брата и его жены. Своих детей у них не было, а к нему старшему перешла усадьба на Дюльге, говорит он. И дом достался ей задешево, почитай, что даром, на халяву, по правде сказать. Да и он, когда стал хозяином усадьбы, мало помогал сестре говорит он. А у нее не было денег, чтобы заплатить ему. Она-то не больно много зарабатывает своими хардангерскими вышивками. Скатерть за скатертью, то большая, то маленькая, дорожка за дорожкой, да вышитые крестиком косынки для бунадов. кое какие деньги это приносит, но небольшие. Так, концы с концами сведешь, и ладно. Как окончила школу, она несколько лет работала в одном из магазинов в Бергене. Назывался он, кажись, Дары Хардангера, или вроде того. Но магазин разорился, она вернулась домой, а дом выгнил так до пустовал. Вот она и поселилась там. И за всех сил заботилась о доме. Когда наружная краска сильно облупилась, она его покрасила, по крайней мере, один раз. И покраской, надо сказать, занимался скрипач до того, как слинял. Наверняка сестре стало невмоготу, и она его выставила» сама намекала, что выставила и после жалела об этом. Велела ему убираться, а он из гордыни сесть же час и ушел. Однако, пока жил с сестрой, он следил за домом и опять же маленько деньжат зарабатывал скрипкой своей. Если, конечно, приносил домой крону другую, а не пропивал разом все. Но и тогда обычно притаскивал с собой несколько бутылок спиртного. Так сестра рассказывала. Но хотя бы дом он покрасил один раз. Этого у него не отымешь, говорит Аслик. Да, сестру он навещает не так уж часто, говорит он. Но в сочельник теперь, когда сестра живет одна, все таки лучше побыть у нее, чем сидеть одному. И барание ребрышки у сестры, как он сказывал, пальчики оближешь, говорит Аслик и стоит словно в задумчивости, потом глядит прямо на меня и спрашивает: Не хочу ли я в порядке исключения справить сочельник с ним и с сестрой? А что, было бы очень даже здорово. Им с сестрой вдвоем, конечно, хорошо, но побольше народу за столом ничуть не помешает. Очень уж много воспоминаний наваливается о матери и отце, а для сестры, а мужа ее, скрипаче, который слянял и по слухам связался на востоке с какой-то бабенкой. Так почему бы тебе не поехать со мной, говорит Аслик. Хотя спрашивать меня об этом бестолку, он уж сколько раз спрашивал: "Пора бы и перестать", говорит он. "Ведь я никогда, никогда не соглашался", говорит он. "А разве он не дарит сестре на каждое Рождество картину моей работы? Маленькую, Завсегда одну из маленьких. И с тех пор, как осталась одна, сестра каждое Рождество твердит, чтобы он спросил у меня, не захочу ли я отпраздновать следующее Рождество с ними за компанию и признаться, Он удивлялся, зачем это она без конца спрашивает, ведь я ни разу не приезжал. И он отвечал сестре, что мол спрашивал меня с честь сколько раз, а я ни разу не соглашался. И, кстати говоря, он подумал, что у сестры есть поди, какие-то задние мысли. Ведь мы с ней примерно ровесники и оба одинокие, а многим, особенно женщинам, хотя нет тут никакой разницы между мужчинами и женщинами нету, вовсе не охота жить в одиночку. Тем более, что скрипач слинял, просто ушел и не вернулся, а с эти, даже не попрощался с сестрой, а теперь вот мол связался где-то на востоке или в другом месте с какой-то бабенкой. Далеко на востоке, кажись, в Телемарке. Но на скрипке он играл хорошо, ничего не скажешь. И по правде-то сестра небось, потому и прикипела к нему, очень уж он хорошо играл, мастер, иначе не скажешь, говорит Аслик. Да, ты рассказывал, говорю я. А есть такое, чего я не рассказывал, говорит он. Тебе видней, говорю я, и опять мы оба молчим, стоим, глядя в пол. "Стало быть, и в этом году не поедешь", говорит Аслик. "Нет, лучше побуду дома", говорю я. "Ты в Рождество картины малюешь", говорит Аслик. "Да", говорю я, и опять тишина. "Даже в сочельник", говорит Аслик. Да, говорю я. Но баранину бараньи-то ребрышки в очельнике употребляешь, говорит Аслик. И я говорю: "Нет, но не сразу". И Аслик говорит: "Употребляешь. Ты ведь получаешь от меня и ребрышки, и лютый фиск, и дрова, и прочее в обмен на картину, которую я дарю сестре. Да и вяленую говядину тоже". У сестры теперь цельная коллекция. Почти что вся стена в гостиной увешана твоими картинами. Три над диваном и ни одна в коридоре, да повсюду. Так что даже хорошо, что ты всегда давал мне маленькие картины, говорит Аслик. Хотя давал ты мне их из чистой скардности, говорит он. В этом году можешь выбрать из тех, что побольше, говорю я. Спасибочки, говорит Аслик а потом добавляет, что теперь, когда вяленое мясо на косточках, которым он меня снабдил, почти съедено, опять же есть выход. Я могу приготовить картофельные клёцки, отварить их вместе с косточками и пригласить его на обед. Мол, это кому обеду, он завсегда рад, что греха таить. Да с востскими колбасками и свиными шкварками и морковью и брюквой. При одной мысли аппетит просыпается, говорит Аслик. Я говорю, что, конечно, угощаюсь на Рождество и ребрышками, и лютифиском, но не в сам сочельник. Ты же знаешь, Аслик, я тебе рассказывал, говорю я. И само собой приглашу его на картофельные клёцки, когда на косточках ещё останется достаточно вяленого мяса, и можно будет порубить их и отварить, говорю я. А Аслик отвечает, что ему это, конечно же, известно, Вдобавок он каждый год в адвент заходит ко мне, либо ребрышек отведать, либо лютый фиск, смотрячей черёд. И в нынешнем году я поди приготовлю лютый говорит Аслик. И я киваю. Я ведь тоже каждый год в адвент захожу к нему угоститься либо лютофиском, либо ребрышками. И в этом году он пригласит на барание ребрышки. И первым делом я всегда приглашаю его к столу. Еда ведь гораздо вкуснее, когда ешь не в одиночку, говорит он. потому то мы двое, пожалуй, не меньше трех раз трапезничаем вместе в рождественское время: дважды в адвент и на Новый год всегда ужинаем вместе, либо у него дома, либо у меня, один год у одного, следующий у другого. И тогда непременно едим бараньи ребрышки», — говорит Аслик. Но и ребрышки, и лютый фиск обеспечивает он, Аслик. Он ловит рыбу, потрошит, сушит и вымачивает в щелочи. и барана тоже он откармливает, забивает, свяжует, солит и коптит, говорит он. А я говорю, что никогда не любил Рождество. Дурное это время, худшее в году, а самый дурной день сочельник. С этими словами я иду в комнату, а Аслик идет за мной. Посредине комнаты мы останавливаемся, и я думаю, что в сочельник меня обуревает одно единственное желание заставить этот день исчезнуть. И я истребляю его посредством живописи. Да-да, вот именно. И в сочельник вообще ничего не ем, пощусь, так сказать, и пишу. Целый день с раннего утра и до самого вечера пишу, если не считать, что примерно часок среди дня сплю. Вдобавок я не полуночник, так что обычно уже около 9:00 отправляюсь на боковую. И глупо, конечно, так думать. Вдобавок это не совсем правда, хотя некоторая доля правды в этом есть. Но единственное, что делает Рождество терпимым, не считая мессы. К мессе я хожу в Бергенскую церковь Святого Павла в первый день Рождества. И не считая, конечно, работы над картинами. Единственное, что делает Рождество терпимым это размышление о молодом человеке и молодой девушке, которые влюблены друг в друга, но вроде как Алис и я когда-то. Только вот детей у нас не было, не сложилось. Ох, нет, нельзя мне думать о балесе, думаю я. Слишком это больно. Лучше думать, что молодая женщина ждет ребенка, пусть даже от другого мужчины. Но молодой человек все равно будет любить ее. Они на свете одни-оденёшеньки, и он молодой человек думает, что очень любит эту молодую женщину, и хотя не он отец ребенка, которого она носит, Он всё равно должен ей помочь, Им необходимо найти место, где она сможет родить, думает молодой человек, и они вдвоем отправляются в путь. Молодой человек и молодая женщина, чтобы найти такое место и помощь, и по дороге у молодой женщины начинаются схватки. А поскольку рядом какая-то усадьба, они заходят во двор и стучатся. Однако никто не отворяет. Значит, либо никого нет дома, либо никто не хочет им отворять, но в доме темно, так что скорее всего никого там нет. Тогда они заходят в хлев, где стоят в стойлах несколько коров, а в закуте бродят овцы. От животных веет теплом, и, наверное, поэтому в хлеву не так холодно, как снаружи. И молодая женщина ложится в ясли с сеном, рожает ребенка, и говорит: "Ангел, дескать, сказал ей, что у нее родится сын". И ведь в самом деле родился мальчик, говорит она. А еще, — говорит, ангел сказал, чтобы не страшилась она, ибо с нею бог. И молодой человек видит, что от младенца как бы исходит свет, неизъяснимо прекрасный свет. А молодая женщина вынимает грудь и дает младенцу. И тот сосет, сосет», — думает молодой человек и вроде как не верит своим глазам. Ведь от младенца, лежащего у груди молодой женщины, исходит дивный свет. А Она смотрит на молодого человека и улыбается ему. И молодой человек думает, что вот это, этот свет совершенно неисповедим. Младенец светится во тьме, в темном хлеву нет уму непостижимо, думает он, и выходит наружу. Ведь хотя в эту пору года холодно, он весь в поту и стоит на ветру, на холодящем ветру, подставляет лицо холодящему ветру, потом поднимает голову и видит яркую звезду. Она светит куда сильнее и ярче всех остальных звезд, светит прямо в хлев. И свет у этой звезды точь-в-точь точь, как тот, что идет от младенца. Думает он и видит, как звезда шлет луч прямиком в ясли шлет ясную полоску света, и от младенца и от звезды исходит совершенно одинаковый свет. «Нет, уму непостижимо, думает молодой человек, стоит и смотрит на луч света, следит взглядом за яркой чистой полосой звездного света, что падает с небес прямиком в ясли. «Нет, уму непостижимо, думает он. А теперь пора вернуться в хлев и помочь молодой женщине, думает он, как вдруг слышатся шаги. И он видит трех диковинных мужчин, Трех мужчин, каких никогда прежде не видывал, Трех мужчин, не похожих ни на кого из тех, кого ему доводилось встречать, длинноволосые, длиннобородые, в многоцветных одеждах. И идут они к нему. И он видит, что в руках у них множество одеял, одежды, еды и драгоценностей и вина, чего только они с собой не несут. А при виде его, они говорят: что каждую ночь сидят и смотрят на звезды, пытаясь истолковать, что могут означать звезды. И нынче ночью увидели они то, чего не видели никогда прежде и никогда не увидят вновь. А увидели они, как одна звезда засияла намного сильнее и ярче других, а потом увидели, как от звезды заструился луч света, неизъяснимого света, прекрасного и теплого. Хотелось смотреть на него и исчезнуть в Нем, — говорят они. И луч этот указывал на некое место. И тогда сказали они: им стало понятно. Луч знаменовал, что Бог послал на землю сына человеческого. Они нисколько не усомнились, что так оно и есть, и просто последовали за светом звезды, отправились за ним и чудесным образом пришли на то место, куда светила звезда. И вот они здесь, подле яслей, и свет звезды светит прямо в ясли, говорят они. И теперь они хотят передать новорожденному младенцу дары, говорят они. А я думаю, что об этом свете, об этом самом, ну да, об этом свете я размышляю, чтобы пережить сочельник, чтобы не думать обо всём прочем, о причиняющем боль, думаю я. Вот и пишу в сочельник, как во все другие дни, и в том, что пишу, Должен быть свет, незримый свет, думаю я, и может статься свет, который я пытаюсь написать, как-то связан с тем светом, что шел от ребенка в яслях и от звезды. Но все же, думаю я, он не такой. И странное дело, легче всего добиться, чтобы картины светились, чем темнее и чернее все, чем темнее и чернее краски, тем больше они светятся. А светится ли картина Насколько сильно или слабо она светится, и где именно лучше всего видно, когда я гашу весь остальной свет, когда кругом кромешная тьма, и, конечно, проще всего это увидеть, когда снаружи темным-темно, вот как сейчас, в адвент. Летом же я стараюсь завесить окна, чтобы в комнате воцарилась тьма, и я мог увидеть, где и как светится картина. По правде сказать, я не расстаюсь с картиной пока не увижу ее в кромешной тьме. Ведь каким-то образом глаз привыкает к потемкам, и я вижу картину как свет и тьму, вижу, идет ли от нее свет, где и как. И всегда, всегда более всего на картине светится тьма. И, по-моему, происходит так, наверное, от того, что в отчаянии, во тьме Бог ближе всего. Но как свет, который я определенно пишу, попал в картину? Я не знаю. И как оно выходит, не понимаю, но, по-моему, замечательно думать, что, наверное, случилось так от того, что однажды зимним днем сочельник, то есть, родился в яслях малыш. И что звезда послала тогда на землю свой сильный, яркий свет, свет от Бога. Да, красивая мысль, думаю я. Ведь само слово Бог говорит, что Бог существует, думаю я. Уже одно то, что у нас есть слово и понятие Бог, указывает, что Бог существует, думаю я. Да и вообще, как бы ни обстояло дело в любом случае, это мысль, которую можно помыслить. Да-да, пусть даже не более, чем мысль, но вне всякого сомнения свет можно увидеть, когда вокруг темнее всего, чернее всего. Именно тогда можно увидеть этот свет увидеть, что тьма сияет и цветётся. По крайней мере, в моей жизни свет возникал как раз когда было темнее всего, и тогда тьма начинала светиться. Вероятно, так происходит и в моих картинах, по крайней мере, я надеюсь. И я пытался сказать об этом Аслику, но не удается мне ничего ему объяснить. Я давно уже молчу об этом, ведь он только скажет, что он аслик из безбожников. Человек, мол, живет и умирает, вот и все, не больше и не меньше. А про незримый свет он вообще слышать не хочет, именно так скажет Аслик. И потому я не скажу ему про это ни слова. Человек живет, а потом умирает. Вот и все, не больше и не меньше, скажет Аслик, и, пожалуй, он прав. Тем не менее, дело обстоит, пожалуй, не так просто. Ведь жизнь а равная смерть понять невозможно. Хотя с другой стороны, как ни странно, и смерть, и жизнь понять можно, если не помышлением, то как бы через свет. По-моему, и жизнь, и краски обретают смысл благодаря связи с этим светом. В сущности, то, чем я занимаюсь, когда пишу картины, сопряжено с этим незримым светом, пусть даже другие его не видят, а они наверняка не видят, думаю я. Вряд ли кто-нибудь видит, они представляют себе нечто иное, скажем, хороша картина или плоха, что-то в таком роде. Вот почему мне нестерпимо думать о картинах, которые я писал в детстве для заработка. Это были просто картины, картины без света. всего лишь красивые, а потому плохие, хотя, конечно, очень похожие. И солнце на них светит. Оно там всюду. И от того там нет света, или он есть? Но, пожалуй, только в тенях, думаю я, и внезапно слышу, как Аслик говорит: "Он мол простой рыбак, однако же знает, что все соединяется в огромной неразрывной взаимосвязи. Людям нужна рыба, еда. А чтобы имелась рыба, нужно то-то и то-то. А чтобы успешно ловить рыбу, то-то и то-то. Стало быть, все удивительным образом взаимосвязано, соединено в великой взаимосвязи". Но ты вот веришь в бога, а я нет, говорит он. И я говорю: всегда говорю, что, пожалуй, никто не умеет ничего сказать о боге, и потому нет смысла говорить, что веришь в него или не веришь, потому как бог просто существует, и его нет, как полагает Аслик, говорю я и думаю, что это мы с Асликом обсуждали не раз, и все равно хорошо обсуждать это снова и снова, хотя в конечном счете и скучно. Да-да говорю я. Значит, и в этом году не поедешь к сестре праздновать Рождество, говорит Аслик. Нет, дома останусь, говорю я. Ну-ну, говорит Аслик. Но ты веришь в бога, а я нет, говорит он. И я говорю: "Всегда говорю, что никто ничего сказать о боге не умеет, но можно помыслить, что без бога ничего бы не было. Ведь даже если бог никакой не бог, он отличен от сотворённого" которое всегда есть нечто ограниченное, он вне времени и пространства. Он то, что мы не в состоянии помыслить. Его нет, он невеществен. стало быть он ничто, говорю я, а невещественное ничто не существует само по себе, ибо как раз благодаря Богу что-то вообще есть. Без Бога ничего бы не было, говорю я. А Асли говорит: "Что толку это к думать? Ведь тогда не во что верить, а?" Ведь от веры в ничто, проку нет. я говорю, что тут он прав, тут я с ним согласен, но неверно и говорить, что Бог есть ничто, ибо он одновременно есть все, все вообще. Вот я и думаю, говорю я, что коль скоро ничего бы не существовало, если б Бог этого не создал, не сделал существующим, не позволил этому быть, то именно он есть, он един для всех вещей. И о себе самом, о том, как его называть, Бог говорит, что имя его Сущий, говорю я. Этого я не понимаю, говорит Аслик. Да я и сам не понимаю, говорю я. Ты просто так думаешь, говорит Аслик. Да, говорю я, и опять мы умолкаем, глядя в пол. Эх, ты с твоей верой, говорит Аслик. Не всегда я тебя понимаю, говорит он. Но я не могу мыслью приблизиться к Богу, говорю я. Ведь человек либо замечает близость Бога, либо не замечает, говорю я. Потому что Бог это и огромная отдаленность, даже само существование там и нахождение совсем вблизи, говорю я. Для тебя поди, оно и так, говорит Аслик. Но одно с другим как-то не стыкуется, говорит он. А я говорю: "Верно, не свяжется, но это мол просто парадоксально". Именно парадоксальный, разве мы с ним сами не парадокс? Ведь как-то тело-то с душой взаимосвязаны, говорю я, а Аслик не соглашается. Ему умолкаем. А потом я говорю, что сам по себе крест уже парадокс. Всего-то две пересекающиеся линии: вертикальная да горизонтальная. И что Христос, даже сам Бог, умер, а потом воскрес, чтобы победить смерть. Он явился в мир, когда человек отступился от Бога совершил грехопадение, когда нечистый дьявол получил власть над этим миром. Ну, как написано в Библии, и это все невозможно понять, говорю я и продолжаю. Нечистая, грешная смерть все, мол возникло, Сама вселенная возникла, ведь когда Бог сказал "да", было также сказано "нет", если можно так выразиться, говорю я ибо иначе не существовало бы ни времени, ни пространства, ибо все, что существует во времени и пространстве, имеет свою противоположность. В смысле хорошему противостоит дурное, говорю я. И все, что существует во времени и пространстве, исчезнет. И большая часть, почти все, что только существовало во времени и пространстве, уже исчезло. Наибольшая часть уже вне времени и пространства не существует, но просто есть. Вот как Бог не существует, а просто есть, так что ничуть чуть не удивительно, что человек может пожелать уйти из этого мира из того, что существует, чтобы упокоиться в том, что просто есть, в Боге, как писал апостол Павел, ну, что-то в этом роде, говорю я. А Аслик говорит, что мы много раз это обсуждали и еще много раз будем обсуждать. А я соглашаюсь. Мол, тут он прав. И вижу, как Аслик отходит к картине, что стоит у меня на мольберте, посредине комнаты. И для меня это довольно большое полотно, продолговатое, и первым делом я провел наискось полосу почти через всю поверхность картины, коричневую, толстую, довольно густой и вязкой краской, а затем провел лиловым вторую полосу, пересекающую первую примерно в центре. В результате получилось что-то наподобие креста. Андреевского креста, так он кажется называется. И сейчас я вижу, как Аслик стоит и смотрит на картину, и тоже подхожу к картине, смотрю на нее. и вижу, как Асли сидит на своем диване. Он по-прежнему дрожит и думает, что даже руку поднять не в силах. Слово сказать и то не труд. А еще Асли думает, что в состоянии помыслить только одно, что должен исчезнуть, пропасть что должен встать, выйти из дома и пойти в море. А еще он думает, что давно не выгуливал собаку. Я вижу, что густые краски картины могут сказать куда больше и что там, где полосы пересекаются, возник совершенно особенный цвет, еще более светящийся, нежели прошлый раз, когда я нынче утром смотрел на картину, думаю я. Стою, смотрю на свою работу и думаю, что все таки внезапно поехал нынче в Берген, из-за Асле. Только ясности насчет этого у меня не было. Ясность пришла лишь когда я проехал мимо дома, где у него квартира в Скутейвике, и все же я не остановился, не заглянул к нему, чтобы помочь ни по дороге в Берген, ни на обратном пути, думаю я. А еще думаю, что вот таковы все мои картины. И что я не понимаю, что имею в виду, думая, что таковы, мол, Все мои картины, что же я имею в виду? Это ведь никакая не картина, просто начатая работа, но во всех картинах, какие я пишу, есть что-то, о чем это может напомнить, пусть она и не похожа на все остальные написанные мной картины. Возможно, потому что похожа на мой внутренний образ, мой собственный образ. Я же постоянно пытаюсь написать именно его. И если мне удастся, если в картине будет свет, «Пойдет от нее. Значит, так мне и надо делать. Надо уйти в себя как можно глубже, а потом выйти и войти в картину. Думаю я и слышу, как Аслик говорит, что это вот похоже на что-то реальное. В порядке исключения я написал картину, которая на что-то похожа, ведь она похожа на крест, говорит он. А я отвечаю, что картину эту начал сегодня утром перед поездкой в Берген. И он недоумевает. Почему я начинаю картину и всего лишь провожу две полосы, а потом промываю кисти, откладываю их и еду в Берген вместо того, чтобы продолжать работу, а? Я говорю, что показалось мне, будто так надо. А Аслик молчит и только немного погодя говорит, что коли показалось, будто надо, то, пожалуй, впрямь было надо. Ну а я думаю, что теперь Аслик наверняка думает, что я почитай, что заговариваюсь. Впрочем, так он поди всегда обо мне думает, а Аслик повторяет, что не может понять, почему я изобразил только две полосы и больше ничего, почему я вообще изобразил эти две линии. И я говорю, что объяснить не всегда так уж легко. А Аслик говорит, что это, конечно, верно, и вообще-то он никогда толком меня не понимал, вернее, не понимал моих картин, говорит он. И я думаю, что так Аслик говорил много раз. Да, О некоторых вещах говоришь снова и снова, а о других снова и снова говорить скучно, к примеру, о том, что именно Бог или по крайней мере божественная сила пришел людям на помощь в их бедах и отчаянии, когда в мир явился Иисус Христос, и умер, и воскрес. М да, история невероятная. Это такая глупость, в которую собственно невозможно поверить. И ведь если вдуматься, В этой глупости есть сила, в которую я верю, а аслик нет, думаю я. Но какая разница, верит человек или нет? Да никакой, строго говоря, думаю я. Я ведь тоже не всегда верю в Иисуса Христа как спасителя, зато верю в Бога, в близость Бога и в его отдаленность. Вот тут я никогда не сомневаюсь, потому что это факт, а не вера.